Глава вторая. Булатов. И надо было ему заболеть. Ругаюсь про себя я, ожидая открытия кабинета врача. Я так давно не летал по внутренним рейсам и не хотел бы делать это вновь. Слишком быстро, скучно, неинтересно. Но первый пилот рейса Москва-Екатеринбург решил заболеть. Из-за этого гада мне позвонили в мой выходной и сказали об экстренной замене. Само собой, я зол, но что поделать. Екатеринбург довольно неплохой город, и я не так уж и против вновь оказаться в нем. Игорь Викторович, как вы себя чувствуете? Задает мне вопросы седовласый врач, фиксируя на моем предплечье манжету для измерения давления. Все хорошо, отвечаю я, стараясь скрыть свое недовольство сложившимися обстоятельствами. Спустя пятнадцать минут я уже нахожусь в зоне для брифинга. Туда-сюда снуют работяги-бортпроводники и бортпроводницы, общаясь и знакомясь между собой. Взгляд цепляется за белокурую девчонку, одетую не по форме. Зашла не в ту дверь? Не думаю, не похожа. На ее груди висит ID-карта, а значит, она стюардесса, только новенькая. Что же, она весьма и весьма не дурна собой. Длинные ноги на каблуках, красивые волосы, смазливая мордашка. Наверняка очередная дурочка, которая решила себе найти богатого мужика во время перелета в Дубай. «Игорь Викторович, ты чего задумался?» Ко мне подходит мой напарник, второй пилот, Макар Петрович Тузов, мужчина 50 лет. «Да так», – задумчиво говорю я, поправляя непослушные волосы. «Когда там брифинг?» «Минут через десять». Тузов посматривает на часы. «Ты чем-то недоволен, я же вижу» проницательный черт возьми но я не буду говорить о том что в этот день ровно пять лет назад произошло одно из самых ужасных событий в моей жизни во время очередных полевых учений погиб мой лучший друг с которым мы учились еще в школе штурманов в этот день я по определению не могу быть веселым все нормально Хмурюсь я. Отойду. Выйдя на улицу, достаю сигарету и закуриваю, глядя в небо. Обычно я не курю, но иной раз это расслабляет. А сейчас, перед полетом, пусть и недолгим, это необходимо. Пока есть немного свободного времени, проверяю погодные данные, которые отправили мне незадолго до полета. Все нормально. Погода летная, Только вот над самим Екатеринбургом сейчас туман. Ну ничего, и не с таким справлялись. А за два часа полета этот туман вообще может рассосаться. Глядя на часы, понимаю, что надо идти. Практически подхожу к кабинету, как вдруг... Твою мать! На меня налетает какая-то особа, падая после этого на пол. В области рубашки чувствую мокрое пятно. Твою же... Это же та самая девушка, на которую я смотрел незадолго до этого. Эта бестолочь еще и кофе свой пролила на меня. На долю секунды мое сознание затуманивает слепая злость. Как так можно? Что же... После такого ей придется не сладко. Если она такая растяпа, в авиакомпании она точно долго не задержится. И я ей в этом помогу. Виктория. Как? Как можно быть такой растяпой в первый же день? Я еще не отлетала ни одного из тридцати стажерских часов, а уже, кажется, опозорилась на всю авиакомпанию. Поднимаю глаза настоящего впереди мужчину, который мгновение назад недовольно покашлял. Так, надо что-то предпринять, причем срочно, иначе спокойно жить и работать мне не получится, насмешек уже в любом случае не избежать. Поэтому все, что мне сейчас остается, выйти из нелепой ситуации с наименьшими потерями своего достоинства хотя сейчас я чувствую адскую нехватку воздуха, в висках что-то стучит. Еще немного, и я грохнусь в обморок. Пытаюсь подняться самостоятельно, но внезапно незнакомец, стоящий напротив меня, протягивает мне руку, чтобы помочь встать. «Может быть, все не так уж плохо, и я зря так паникую?» Сердце колотится, словно в него поставили несколько уколов адреналина. Дико, бешено, мучительно. Взяв незнакомца за руку, быстро поднимаюсь с колен. Горячее пятно кофе на моей недавно белоснежной рубашке обжигает кожу. Но еще сильнее меня обжигает чувство стыда и неловкости. Мои щеки сейчас наверняка пунцовые. Прошу прощения. Я поднимаюсь и смотрю в глаза стоящему впереди меня мужчине. Я случайно. Мужчина, одетый в классический костюм пилота гражданской авиации темно-синего цвета с характерными золотистыми галунами на рукавах, расположенными в три ряда, выглядит очень внушительно и даже грозно не считая большого пятна от кофе на его одеянии, которое портит весь образ. Но в дрожь меня бросает не от униформы, а от его взгляда, пробирающий до костей, пронизывающий насквозь. Глаза цвета темного шоколада изучают меня внимательно, щепетильно, от чего мне становится неловко, хотя... Казалось, больше неловкости испытывать просто невозможно. Когда взгляд незнакомого пилота опускается на мою рубашку, на которой красуется огромное пятно от кофе в области груди, мне хочется провалиться сквозь землю. «Новенькая?» Спрашивает он низким голосом, не выражающим ни малейшей эмоции. «Да» чуть заикаясь, отвечаю я. «Первое и последнее предупреждение», — говорит пилот. «Дайте ей униформу. В таком виде к пассажирам не допущу». После этих слов мужчина разворачивается и уходит в небольшой кабинет, предназначенный для экипажа нашего рейса. Остальные, как мне показалось, еще немного похихикали, но в целом отпустили эту ситуацию и стали вновь беседовать на отвлеченные темы. «Господи, меня до сих пор колотят от испуга!» «Да...» — протягивает подошедшая ко мне Ксения. «Умеешь ты в неприятности попадать!» «Я уже поняла...» Грустно опустив голову, отвечаю я. «Да нет, не поняла. Это был тот самый Булатов. Ты ему рубашку испортила. После такого он точно тебя запомнит и наверняка спуску не даст». Внутри меня все обрывается. Как можно было так опозориться? Хотя, думаю, это не первый такой случай в его практике. Хочется надеяться на это, по крайней мере. «Ладно, бедолага!» — смеется Ксения. «Пойдем, поищем тебе сменную одежду». А как быть с его одеждой?» Я взглядом указываю на только что закрывшуюся за Булатовым дверь. «Его костюм ведь тоже испачкан!» «Ой, за него не волнуйся!» Он тут царь бог, у него с униформой проблем нет. Давай-ка поторопимся, до брифинга пять минут». «Ну ладно». Забежав в какую-то коморку, мы с Ксенией начинаем искать подходящую одежду. Однако ничего подходящего нет. «Это мужское, в таком к пассажирам выходить точно нельзя, уж лучше блузг с пятном». Роется в одежде моя новая знакомая. Это возможно. Вот, пример. Девушка протягивает мне черное платье-футляр. Самое обыкновенное. Пока ты стажер, тем более на первом рейсе, можешь полететь в этом. Спасибо. Дрожащими руками забираю вещицу и судорожно начинаю переодеваться. Что же, сидит очень даже хорошо. Обтягивающая черная ткань красиво облегает мою стройную фигуру. «Пойдет! Вообще хорошо!» Одобряюще кивает Ксения. «А теперь бежим!» Спустя минуту мы заходим в кабинет, где собрались все члены экипажа предстоящего рейса. И, судя по всему, они уже начали обсуждать предстоящий полет. «Погода неплохая, но над Екатеринбургом сейчас туман». На этой фразе речь Булатова обрывается, и он резко поднимает взгляд на только что вошедших нас. Ну, как на нас? На меня. Вот опять из-за этого его взгляда мне хочется провалиться под землю а лучше еще глубже, сквозь землю. Замечаю, что первый пилот также переоделся. Идеально выглаженная рубашка облегает его атлетическое тело, даже сквозь плотную белую ткань просвечивается гора мышц. Машина. Самая настоящая машина. Смущенно отвожу глаза в сторону и расправляю плечи, стараясь выдержать оценивающий взгляд Булатова, который вновь скользит по моему телу, задерживаясь на аккуратной прическе, фигуре и каблуках. «Ладно, я хотя бы выгляжу более чем прилично» проносится в моей голове, и я, боясь лишний раз привлекать к себе внимание, сажусь на ближайший стул и стараюсь вникать во все, что говорит командир экипажа. «А теперь блиц по оказанию первой медицинской помощи!» Внезапно произносит Булатов, устремляя взгляд на меня. На случай, если кое-кто решит сбить пассажиров с ног, и те сломают себе что-нибудь. Ну вот, права была Ксения, он точно меня запомнил. И далеко не в самом хорошем ключе. — Как вас зовут? — спрашивает он меня. — Виктория Валерьевна. — Фамилия? — Арестова. — Значит так, Арестова. Что вы будете делать, если пассажир поперхнется? Это я знаю, как отче наш. Прием геймлиха? Отвечаю я. Встать к пассажиру спиной, положить руки на мечевидный отросток, достаточно. Если эпилептический припадок, ваши действия? Обеспечить условия, чтобы больной не получил травм или не нанес себе увечья самостоятельно. Обложить его подушками пледами, повернуть голову на бок и ждать окончания приступа. — Что-то в рот запихивать будете? — Ни в коем случае. — Отвечаю я, чувствую себя более уверенно. Пусть со стороны это и выглядит как допрос. — Хорошо. Булатов одергивает свой идеально выглаженный китель и возвращается к обсуждению предстоящего полета. Выглядит он недовольным. Неужели надеялся, что я вообще ничего не отвечу? Что же, жаль его разочаровывать, но позора на сегодня мне хватило. — А ты молодец! — шепотом говорит Ксения, сидящая рядом со мной. — Не растерялась? — Спасибо. Так же тихо отвечаю я, слегка улыбаясь. Спустя пятнадцать минут брифинг заканчивается, и мы выходим из кабинета, направляясь к еще пустому самолету, чтобы все проверить перед вылетом. Не верится, что мое первое приключение вот-вот начнется.